Евгений Гарпушев Большие деревья В доме вкусно пахло жареной картошкой Мирча отряхнул с ботинок снег Снял полушубок, не выходя из сеней Перегнувшись, заглянул в кухню И едва не выскочил из валенок Домно постаралась на славу Посреди стола В расписной деревянной плошке Золотились соленые опята Рядом с ними, в глубокой глиняной тарели, лежала гора мелко порезанные и стекающей рассолом квашеной капусты с вкрапленными кубиками оранжевой морковки. Сверху моченое яблоко. Толстый ломоть белоснежного сала с двумя красными прожилками жена еще не порезала. Он приютился на углу рядом со стеклянным штофом, наполненным, конечно, не водой. Штоф был тоже правильным. Не запотевшим, а заиндевевшим с мороза. «Как же узнала, что я иду?» — спросил Мирча. Супруга просто так водку вносить бы не стала. Толк в хорошем обеде знает, греть штоф не в ее правилах. «Сердце подсказало!» — поворачивая к мужу разрумянившееся круглое лицо, улыбнулась Домна. «Как же не знать-то, любимый?» Мирча стало совсем тепло и хорошо, словно он уже прошел к печке. «Ты лук-то почисть?» — предложила Домна. «Не успел я, милый» ладно а ты сразу за стол зовешь даже посмотреть не хочешь чем я да вижу что с удачей. Голос голосомны журчал как ручеек вот такая у него жена не проведешь не обманешь и все же похвалиться мирче страсть как хотелось небрежно вытащив из карман рубахи пять полновесных серебряных рублей он по очереди уронил их на крепкий дубовый табурет ну понятно, на стол надо, да деньги с едой рядом не кладут, а дом на в хозяйстве строга». богать «Дерево вздорожало», — солидно ответил Мирча. «Где лук-то?» Я, ополоснув руки под медным старой работы рукомойником, взял сточенный наполовину нож и большую фиолетовую луковицу. «Эх, с капустой да салом, а с грибами!» После рюмки водочки Мирчу едва зубами не щелкнул Картошка шкварчала на огромной сковороде Покрываясь румяной корочкой Лук оказался едким, ароматным Картошка хрустящей Грибы пряными, в меру солеными Умеет дом наготовить Но только праздничный обед Каждый день на стол не ставит Неспроста Женины не старания И правда Увидев, что супруг наелся, домно подступила к нему с просьбой. «Мирча, Мирча! Дядька Богдан-то помирает!» «Угу», — кивнул Мирча и помрачнел. «Думать о смерти за таким вкусным столом не хотелось». «Кроме нас у него ведь никого нет». «Угу», — снова кивнул Мирча. «Богдан — хороший дядька. Жалко старика». «Что жалко-то? Время пришло. Помочь ему надо». «Умереть, что ли?» Едва не подавился куском сала Мирча он и тебя! здоровье не купишь!» С каждой минутой Мирча рачнел все больше Понял, куда клонит жена «Дерево-то надо ему купить!» Изрекла, наконец, домна «Неужто не сдюжим? А ты в деревьях толк понимаешь?» Еще обохмыкнул Мирча «Да только глупости все это, ерунда!» Не жизнь, а так, издевательство А Людмила Рыжая уже третий год к матери ходит Советуется, горести свои ведает И мать ей помогает Как дерево помочь может? Советую, поддержкой, да и матери-то веселее ну этого никто не знает, веселее или напротив хуже Мирча отвел глаза от прямого взгляда жены Дерево оно и есть дерево Дерево-дерево-рознь В этом Мирчу не сомневался Только не наговор делает дерево особенным Это или есть, или нет А если есть, то что? Без духовицы или хитрых инструментов не разберешься Вроде бы зачарованные деревья и помнят, что ты из жизни людей Иногда даже много что Но значит ли это, что в дерево на самом деле переселилась душа покойного? Может, бесы мутят? Дриады шутят? Или сами деревья пробуждаются. Деревья много слышат, много видят, только сказать не могут. Но тоже рано или поздно стареют, засыпают и сохнут. Кому, как ни мирче дровосеку, это знать. А продлить непокой дядьки Богдана дорого встанет. Заклинателю не меньше десяти рублей, то, смотря какой попадется, да сколько запросят. По-разному просят одни и те же заклинатели. «Разные случаи бывают. Дерево. Если хорошее, в королевском лесу, без изъяна, тут все 20 монет. Это ведь не на древесину его порубить, а толку чуть. Всякие деревья Мирча видал. Колокольчик, говорящий, 3 рубля всего стоит, — радовалась домна, будто 3 рубля — никчемные деньги. «Деревцу рублей за 5 купим молодое». И заклинатели дорого сейчас не берут Поднаторели, по три души за один в дерево переселяют Вот цены упали Неужто не найдем 10 рубликов для дядьки Богдана? Поработать придется Мирчев вздохнул Отказать жене он не мог, тем более в таком желании А вот где деревья теперь рубить? Вопрос А чем волчий лес плуг? Спросил удобно Был волчий лес, да весь вышел Как так? Половину срубили, и король своей собственностью объявил Последняя законная порубка сегодня была Вот дерево ушло за 5 рублей В два раза цены взлетели И то ли еще будет Куда ж теперь ходить? За Лысую гору? Далеко И лес там молодой, чахлый Дороги нет Ну да ладно Разберусь, жёнышка Как так разберёшься? Мухнула Домна «Да так, если нигде рубить нельзя, что далеко ходить? Королевский лес рядом» «В нем ведь половина деревьев живые» «Говорящие» — Мирча усмехнулся «Ну так их и обойти можно» «А так там деревья большие» «А если какое говорящее дерево не распознаешь? Грех» «Дровосек без греха не бывает» «Ну...» «Домна, я тебя учу, как опята солить» Жена обиженно надула губы, но возражать не стала. «Надо скопить монет 20 для дядьки Богдана, а на улице их не найдешь. Муж добытчик, он разберется. Женское дело домашнее». А Мирчо, сам удивившись своей решительности еще по дороге домой он не был уверен, что отважится на браконьерство и прикидывал, как сподручнее ходить на лысую гору, налил себе полную стопку водки, выпил и крякнул. «Не боись, жена, не пропадем!» «Сам дядька Богдан как? Хочет в дерево?» «Хочет», — не сразу ответила жена. «Ну, так тому и быть. что для хорошего человека не сделаешь?» Лег Мирча рано, только солнце село, встало еще раньше, среди ночи. «Теперь не пойдешь в лес по утренней зорке Темные дела днем не делают. А королевский лес охраняют, хотя проскользнуть незамеченным в него можно». И уйти с деревом тоже, особенно, если имеются нужные инструменты. На краю деревни дровосек встретил браконьера Силу корявова. Низкорослый мужик имени вполне соответствовал, был силен, но не слишком красив и строен. Да и браконьерством занимался не всегда. Вместе с Мерчу они рубили лес на артельных отводах, когда работали на хозяина, богача Стефана Грача. Тогда у парней топоров своих не было, нищета. Но поднялись, дома построили, женились, перестали гнуть шею на чужих людей. ха в колеский лес!» — усмехнулся Сила. Зубов у него во рту не хватало, не иначе выбили. Мерча слышал, что браконьера как-то поймали на вырубке и сильно избили. Непонятно, правда, почему у вас строк не отправили. Откупился, наверное. Словом, дело тёмное. Да нет, я так погулять вышел, хмыкнул мирча. Так пойдем вместе гулять. Топор-то есть от лихих людей отбиться. Куда нам без топора? А кодки где? Спрятаны. Что, домой каждый раз таскать? Срубить дерево мало, его из лесу вывести нужно, причём быстро. «Так что дровосек без самоходных катков — все одно, что без топора». «Ты же вроде в другой стороне рубил», — заметил Сила. «Так продавал-то в городе, а он рядом», — буркнул Мирча. «Что ты цепляешься, Сила?» «Тебе все моих делах рассказать или о чем промолчать можно?» «Молчи, молчи! Боязно наделаете в первый раз!» «Откуда знаешь, что в первый?» «Видно!» — дернув углом рта, заявил Сила. Поэтому и предлагаю. Пойдем, я тебе лес покажу. Ты ведь давно в нем не был. А вдвоем всегда сподручнее и отбиваться, если что не так, и злых людей примечать. Это ты о егерях? Они кто же. Да и вообще, обозлился народ с идолами своими. Так ведь рубит наверное, говорящие деревья. Затаив дыхание, спросил Мирча. Отцело! Сплюнул в сторону Силы. Луцые деревья, отличная древесина Как не рубить? Людям-то убыток большой, расстройство Во строк одинаково сажают И за простое дерево, и буркнул Сила Больцые деревья, государева собственность Королевский лес надвинулся темной громадой На опушке никто деревьев не рубил Слишком опасно, издалека видно А внутри пойди поймай браконьера, особенно если он толк в деле знает. Когда ствол из чащи на дорогу вытащил, бояться уже нечего. Откуда ты его везешь, егеря не касается, разве только он дерево пометил. Так на то и глаза, и руки, чтоб пометки стесать вовремя. За 10 шагов перед развилкой дорог Мирча нырнул в кусты, вытащил из тайника мешок с заговоренными катками. Взгромоздишь на них бревно и тащишь как по маслу. Ну, не совсем как по маслу. Как по снегу с хорошим настом Даже если под ногами щебень или пахота Топор, катки да веревка Что еще дровосеку нужно? А по снегу, как сейчас, вообще хорошо На катках бревна идут Два за раз можно увести Пойдемте все бы здесь Предложил Сила, кивая на приметное ему одному дерево и Наискосок Тут тропка малая есть Вигеря вроде они еще не прознали Я тут люблю ходить Любит так любит Сила в лесу не первый раз Даже о фонаре позаботился. Достал из-за пазухи потайную летучую мышь. Не боится, что огонек издали увидит. В лесу и пахло не так, как на дороге. Хвоей от редких среди древесных великанов, дубов, докленов, елок. Старыми грибами, морозным колючим снегом. Валенки глубоко увязали в снегу. Насчет тропки силы погорячился. Никакая здесь была не тропка, так, одна видимость. Фонарь отбрасывал на деревья причудливые тени. Толстые, в два обхвата стволы, мощные ветви, у некоторых на коре кресты. Зеленый крест — дерево занято, готовится стать говорящим. Синий — не занято, но уже обследовано, выставлено на продажу. Красный — значит, с деревом можно общаться. На некоторых даже колокольца медные висят, которые без духовицы говорить могут. «Зима». Прошептал Сила, когда они вышли на небольшую полянку всю в деревьях с колокольцами. «Сейчас они спят больше. А так и по ночам гол стоит такой, что хоть уши зажимай. С тобой разговаривают, — поежелся Мирча. Кто их поймет? Мост со мной, а то и друг с другом. Только я с ними не говорю. Мне зачем?» По спине дровосека пошли мурашки. «Нет». Деревья должны молчать Дровам и доскам разговоры ни к чему Сила между тем сошел с тропки Хмыкнул Легонько стукнул обухом топора По стволу большого клёна Тот тихо зашумел С ветвей упало несколько горстей снега а Этот что ли рубить собрался? Испугался Мирча Поляна на виду На дереве огромный красный крест Да еще и написано что-то не пока не буду Ответил Сила Видишь, что дерево? чё Мирча вгляделся в каракуле, прочёл «Стефан Грач». «Помнишь, как он нам копейки платил? Топоры тупые давал, кровопивец!» «Слышишь меня, Стефан?» На этот раз дерево и веточкой не дрогнуло. и хочет он тебе отвечать», прошептал Мирча. «Да нет, мы с ним беседы часто ведём», усмехнулся Сила. «Я ведь в лесу гораздо чаще бываю, чем его родственники». «Он ко мне привык и знает, если что, срубить его недолго». «Разве можно?» от чего нет?» «Это дерево, Мирча. И хорошее дерево. Да, гратя я пока рубить не стану. С ним весело, все же знакомцы были. Сейчас еще немного отойдем и приступим. Пока солнце не встало, надо деревца обработать». «Да тут без крестов и нет вообще». «А что ж ты думал?» Самые хорошие деревья заговоренные Только осинку какую жалкую, не заговоренные Или елочку можно срубить Снег хрустел под ногами В редкие просветы между деревьями иногда заглядывали тусклые звезды Откуда-то, наверное, из города послышался запах дыма Ну, вот я и прифал, заявил Сила, подходя к большому дубу Вчера его еще приметил И катки тут спрятал Я всегда дерево заранее выбираю Мирчу оглядел дерево. «Таких в волчьем лесу, конечно, нет. Мощная, крепкая, толстая, ровная, да еще и дуб. Крепкая, благородная древесина. Рублей на пятнадцать потянет, если не на 25 А только красный крест на коре». Приглядевшись еще внимательнее, Мирчу заметил в стволе какой-то гвоздик. «Что за гвоздик? Зачем он здесь?» Да ведь это крепление говорящего колокольца. Не иначе силы его срубил еще вечером, чтобы дерево никого предупредить не могло. Ох, страшно! А Сила хмыкнул, выхватил из-под шубы топор, ощерил выбитые зубы. «Иди, пмиятель, ищи себе дерево. Мне веревку разложить надо. У тебя веревка есть?» «Есть». «Это хорошо. А, а то ты... на твой стук людишки набегут и мне не поздоровятся». «Я ж не совсем без понятия!» молчаливая веревка досталась Мерчи еще год назад по случаю. Соседка добро покойного мужа продавала, а чего не взять? В хозяйстве всегда пригодится, а в лесу тем более. Дровосек побрел между стволов. Кресты, кресты, кресты. А вот и клен с колокольцем медным, объемным, но тонкостенным. По нижнему краю выбиты руны, внутри короткий язычок. Кажется, что деревянный, но кто знает. Эй, парень! Мирча вздрогнул и едва не сел на снег. Колоколец едва заметно вибрировал. Голос раздавался от дерева. Чего тебе? Хрипло спросил дровосек. Поговорить хочу. Тебя как зовут? Мирча. Сказал и понял, что совсем зря отозвался А уж свое имя называть вообще глупость а, -а, а так ты, Мирча Мраков, дровосек Казалось, колоколец, приросший к дереву, гудит на весь лес Тише, попросил Мирча Неужели ты, Мирча, стал браконьером, продолжал вещать клен Дровосек выхватил из кармана веревку Поспешно начал ее разматывать вокруг дерева. Когда круг замкнулся, шум леса сразу стих. Теперь тем, кто остался вне круга молчаливой веревки, не было слышно, что происходит внутри, а тем, кто внутри, ничего слышно снаружи. «Неужели ты собрался рубить меня прямо сейчас, Мирчу?» осторожно прогудил колоколец. «Даже не спросишь, кто я и откуда?» «Ты лучше скажи, откуда сам меня знаешь?» спросил дровосек. Так ведь я работал стражником в городе Собирал пошлину на воротах А как тебя звали? Не помню То ли дерево и правда не помнило имя стражника Такое случалось сплошь и рядом То ли лукавило А ты всех стражников знал? Нет, конечно Сунешь кому-то монету в карман и идешь дальше Все вы одинаковые, да денег жадные Зачем ими спрашивать? Нехорошо так говорить о государевых людях Ну да ладно Речь сейчас о тебе Ты, выходит, стал на путь незаконной вырубки леса, продолжал цепляться к Мирче Клен За это с тебя строжайше взыщется Закон стал суровым Ты-то откуда знаешь? К нам приходят люди, рассказывают А я всегда интересовался законодательством Тем более законы о лесном браконьерстве теперь касаются меня напрямую Правда, с другой стороны В каком смысле? Как потерпевшего «Я не привык к роли потерпевшего!» Мирча вздохнул и вытащил топор, попробовал пальцем острие. «Зазубрина, другая, надо бы поправить инструмент Дерево, сказала приходят люди. Значит, само оно человеком себя не считает. А дерево, оно есть дерево. Дрова!» Может ты пообещаешь, что никому меня не выдашь, если я тебя не срублю, предложил дровосек. Дерево ответило не сразу. Колоколец загудел на низкой ноте, как если бы человек тянул э Как стражник, не могу дать такого обещания. Какой ж ты стражник, если даже имени своего не помнишь? Но и с каждым стражником у нас в городе можно договориться. Деньги-то мне как-то ни к чему Прокудело дерево А новый колоколец? Серебряный? Украдут Что ж тебе нужно? Хочешь, я тебя летом поливать буду А вдруг обманешь? Да лето далеко Да и дожди обычно идут хорошо Лишняя сырость мне ни к чему Грибы начнут расти Тачку навоза привезу и у корней зарою Вот этого точно не надо Сила, наверное, уже наполовину срубил дуб А Мирчо тратил время на разговоры с будущими досками «Чем тебе навоз не по нраву?» — спросил дровосек «Удобрение» «Я не капуста какая-нибудь Благородный клен Мне с людьми интересно поговорить От навоза запах не тот Обходить меня будут люди стороной Зарастет все А потом придет негодяй вроде тебя и срубит под корень «Негодяй вроде меня?» — возмутился Мирчо «Ладно, я смотрю, договариваться ты не желаешь. Мне так даже проще». «Лучше бы тебе не рубить меня». «Грех!» — объявило дерево. «Нет, ты сама напросилась». мирчо отложил в сторону мешок с заговоренными катками, скинул на снег полушубок. Мороз пробирал, но несколько ударов, и ему станет жарко. А небо уже светлеет. Пора. Не успел дровосек поднять топор как клен закричал. «Если ты решил делать свое грязное дело, пожалуйста, ударь там, где я попрошу. Переруби сразу основную артерию. Не хочу мучиться». «Хорошо. Только скажи мне напоследок, ты дерево или стражник?» «Стражник, конечно». Без тени сомнения загудел колоколец. «Надеешься, что не срублю?» «Пока живу, надеюсь». «Стал быть, врешь». Дерево не ответило. И в самом деле, как узнать, тем ли является дерево, за кого себя выдает? Действительно ли не хочет, чтобы его срубили? Или просто гудит то, что вложил в него заклинатель? Что бы ни говорило дерево, проверить его слова невозможно. Может быть, оно и само не знает, как обстоит дело. В конце концов, уверен ли он, Мирчо, что он человек, а не бестелесный дух? Или не сон какого-нибудь мотылька, присевшего на былинку посреди летнего луга? «Где рубить?» «А вот здесь, под низкой веткой», — покорно отозвался колоколец. «Руби смело, мне не будет больно. И передавай привет стражникам, когда повезешь мой ствол на рынок». «Нет, пожалуй, этого я тебе обещать не могу». Мирчур размахнулся, и тут на него сверху обрушилось что-то тяжелое. Топор едва не задел голову, воткнулся в снег. Амирчев печатала рядом. Форту привкус крови. Перед глазами плывут темные круги. Непонятно, что случилось, и встать сил нет. Тишину нарушили трески, шорохи. Где-то каркала ворона. Стало быть, круг молчаливой веревки кто-то разорвал. «Помогите! На помощь!» Загудел колоколец с удвоенной силой. «В лесу браконьеры! Рубят! Зовите егерей!» Сейчас отзовется соседнее дерево. Еще одно. Почему же не получается встать? Колоколец звякнул и смолк. Гад! Прорычал человеческий голос. Мерчу ожидал еще одного удара, но почему-то послышался стук топора от дерева. Удар, другой, третий. А потом стало чуть легче, и дровосек смог поднять голову. Рядом, ощерившись зея, провалом во рту стоял сила В руках его был топор А на снегу, прямо перед носом Мирчо Валялся срубленный медный колоколец «Что ж ты тут делал, друг любезный?» Спросил браконьеру Мирчо разговору разговаривал? Совсем опалаумил, братец «Чем он меня?» Через силу прошептал Мирчо «Редко, и чем здесь еще? силу срубил, толстенная!» Мирча встал на четвереньки И с него свалилась толстая кленовая ветвь Ей-то и придавила дровосека к земле Да как же? Разве они могут? Сила указал глазами вверх И Мирча увидел сучок с шарниром на конце Обрубок ветви время от времени поднимался и опускался Словно дерево хотело ударить дровосека еще раз Бежим отсюда, прошептал Мирча Как бы не так Я дупу засвалил на твое счастье Как раз веревку на ногу перекладывал, чтобы сучья рубить Такую добыть все не брошу А мне его рубить? Дело твое Он узнал меня? Узнал? Помрачнел сила Или ты сам ему представился? Мирча поднялся на ноги и застонал Признаваться в своей глупости не хотелось. «Тогда руби. Да времени не теряй. Скоро рассвет. А к дереву сегодня могут прийти, тут оно о тебе и расскажет. Или ягерь срубленную ветку заметит и спросит. Тут тебе конец». Превозмогая себя, Мирча поднял топор и ударил по стволу. Голова отозвалась болью. Обробок ветви на шарнире задвигался быстро, словно грозя. «Так-то!» — хмыкнул Сила. «Неутешные родственники сейчас пошли. Не только на колокольцы тратятся, но и на такие вот веточки. Какой только не придумают, чтобы жизнь дровостяку отравить!» «Он первый начал!» — промычал Мирча, глубоко вонзая топор в ствол. «А вот это совсем неважно заметил Сила. «Дрова не есть дрова!» К городским воротам подошли к полудню. Долго прятались в лесу, пережидая, когда с дальней наблюдательной вышки, о которой знал сила, слезет егерь. Потом пропускали ораву баб, собравшихся в лес с утра пораньше, непонятно только зачем, не за грибами же. Наверное, навестить родственника или кумушку такой-то толпой. Стражники подозрительно оглядели свежесрубленные древесные стволы. «А вот этот коряга что-то сильно нашего бывшего капитана напоминает», — заметил безусый юнец, шмыгая носом. «А, дядька Бронислав!» «Ты смотри, есть отметки или нет?» — хмуро бросил чернобородый крепкий стражник, приглядывавшийся к стволу силы. Мирчу заметил, как браконьер передает тому монету, и немаленькую, целый рубль. Известно, стражники все между собой делят, согласно положению и заслугам. Поэтому и дровосек вытащил из потайного кармана рубль, сунул его юнцу, и тот уже не вспоминал о бывшем капитане, да и ствол осматривать не стал, что время тратить». А на торжеще расход удалось возместить сполна Клен ушел за 8 рублей Пять из них Мирча отложил в сторону для дядьки Богдана Надо, чтобы жена могла поговорить со стариком и после его смерти Да и сам дровосяк Богдана любил Пусть у него будет все, как у людей Не лучше, но и не хуже Родственники не поскупятся Вот, вот незаметно подошел к концу рассказ Евгения Гаркушева «Большие деревья». И нам осталось разобраться, какую музыку мы сегодня с вами слушали. В сегодняшнем подкасте я использовал э, работу коллектива Zen Garden. Альбом называется Simple Thought. Это релиз лейбла Cosmic Leaf Records. Очень свежий, 2010 года. Ну, на этом, собственно, и все. Надо прощаться. С вами была модель для сборки на сайте samsungmobile.ru. И сегодняшний эфир для вас подготовили и провели Литературный ведущий Владислав Коп и дежекий Андрей Эдисон До новых встреч, друзья